Глава двадцать третья. Город луговых собачек. Черный ястреб отошел на некоторое расстояние в поисках травы, потому что ее было очень мало в этом месте, а та, что росла здесь, была объедена почти под корень, будто ею кормилось тысяча кроликов. Базиль не препятствовал своему коню. Он знал, что черный ястреб слишком хорошо выдрессирован, чтобы убежать. И его можно было подозвать в любую минуту, стоит лишь свистнуть. Поэтому Базиль сидел спокойно, то вглядываясь в прерию на восток, то стараясь убить время, рассматривая расположенные напротив него странные маленькие холмики. Их были тысячи, они покрывали прерию к северу, югу и западу, насколько хватал глаз. По форме, Они напоминали усеченные конусы около трех футов диаметром в основании и не больше двух футов высотой. У вершины имелось вход отверстие, в которое мог бы пролезть свирек не больше крысы. Вокруг холмиков травы не было, но склоны и вершины их были покрыты ровной, зеленой травой, что создавало впечатление, будто они уже давно сооружены. Вскоре Стали показываться и обитатели этих своеобразных жилищ. Они были напуганы громовым топотом мустангов и спрятались при их приближении. Теперь снова воцарилась тишина, и они отважились выйти. Сначала показалась одна мордочка, потом другая и третья, и скоро уже из каждой норки выглядывала головка с парой блестящих глаз. Через некоторое время... Обладатели этих головок стали смелее и храбро вышли, и тогда Базиль увидел сотни этих странных существ. Сами они были красновато-коричневого цвета, а их грудки и брюшки – грязно-белого. По размеру они напоминали обыкновенных серых белок, но в общем были похожи одновременно на белку, на суслика, на сурка и на крысу, с каждым из которых у них было что-то общее – и все же сверки отличались от них. Это были мелкие грызуны, известные под смешным названием «луговые собачки». Хвосты у них очень короткие и не пушистые, как у белок. И вообще, все тело не столь грациозно-симметрично, как у тех. Вскоре уже на каждом холмике виднелись два-три грызуна, так как в одном и том же домике их обычно живет несколько. Одни стояли на всех четырех лапках, а другие поднимались на задние лапки, как медвежаты или обезьянки, все время помахивая хвостами и издавая тоненький лай, который звучал как лай игрушечной собачонки. От этого они и получили название луговые собачки, ибо больше ничем не напоминали отряд собачьих. Все эти собачки, а их существует много разновидностей, Безвредные маленькие существа. Они питаются травой, семенами и корешками. Должно быть, они едят очень мало, и все испытатели даже удивляются, чем они живут. Большие поселения этих грызунов около скалистых гор обычно расположены в бесплодной местности, где очень мало травы, и все-таки их никогда не находят дальше, чем в полумиле от норок. Как же тысячи их существуют на том количестве травы, которая растет на таком ограниченном паспище? Это еще не получило своего объяснения. Также неизвестно, почему луговые собачки выбирают для своих норок бесплодные участки вместо плодородных. Все эти факты ждут изучения и наблюдения со стороны ученых. Базиль был удивлен, когда увидел, что луговые собачки не являются единственными обитателями своего города. Тут были и совсем другие существа, которые, казалось, чувствовали себя как дома, например, белые совы величиной с голубя. Вазиль никогда раньше не видел такой породы. Это были совы, живущие в норках, разительно отличающиеся от своих ночных сородичей, которые обитают в густых лесах и старых развалинах. Базель видел, как эти маленькие совы бесшумно летают вокруг или сидят вертикально на верхушках холмиков, так что на расстоянии их можно было принять за самих грызунов. Кроме луговых собачек и сов, тут находились и другие живые существа. Вокруг мелькали ящерицы, а между холмиками ползало отвратительное животное, тоже из породы ящериц. Жабовидная ящерица. Это существо было ново для Базиля, и его безобразное землистое тело, весь его вид, напоминающий с одной стороны жабу, а с другой ящерицу с шипами на спине, шее и голове, вызвал в нем отвращение. Базиль видел также маленькую земляную черепаху, которая прильнула к земле и осторожно выглядывала из-под своего похожего на коробку панциря. Но в этом общежитии были еще существа намного страшнее остальных – земляные гремучие змеи. Одни, свернувшись, грелись на солнце, другие скользили между холмиками, будто в поисках добычи. Базиль заметил, что эти змеи отличаются от других гремучих змей, которых он видел по форме и расцветке, но их внешний вид и повадки производили змеи. Такое же зловещее впечатление. Этот вид гремучих змей обитает только в засушливых районах. Базиль невольно задумался над этой коммунной разных животных. Друзья это или последовательные звенья цепи разрушений? Конечно, они не могли быть все друзьями. Луговые собачки питаются травой, ящерицы, насекомыми и кузнечиками которых здесь было обычно много. Ими же, без сомнения, питаются и черепахи. Но что едят совы и змеи? Эти вопросы ли Базиля. Он не мог найти им объяснение и подумал о Люсьене, который лучше него разбирался в повадках различных животных. Базиль уже давно начал подумывать о Люсьене и Франсуа, так как прошло два часа, а они не показывались. Беспокойство его все росло, но тут он увидел, что с запада движутся всадники, оказавшиеся к радости теми, кого он ждал. Спустя полчаса Люсьен и Франсуа подъехали, приветствуя брата радостными возгласами. Они, не останавливаясь, ехали с самого утра по следу Базиля. Мальчики сразу поняли, что белый конь убежал, а Базиль в нескольких словах рассказал им об охоте и о том как она закончилась было уже за полдень, а холм казался еще далеко и наши охотники сделали небольшой привал только чтобы прогласить кусочек мяса и отхлебнуть из кляшек которые из-за сильной жары теперь почти опустели животные уже давно страдали от жажды и поэтому мальчики без промедления сели в седло чтобы продолжить путешествие. «Через город луговых собачек?» – спросил Франсуа, который вскочил в седло первым. «Поедем через него или объедем кругом?» В этом действительно было затруднение. Колонии луговых собачек лежали непосредственно между ними и холмом. Чтобы ехать прямо, пришлось бы пересечь город. Это значительно затруднило бы их передвижение, поскольку ехать можно было только медленно и зигзагами чтобы избежать опасности споткнуться и провалиться в норке. А с другой стороны, если ехать в объезд, они отклонятся на несколько миль от своего курса. Может быть, намного миль, так как колонии луговых собачек обычно тянутся на большие расстояния. Давайте продвинемся немного к югу, посоветовал Люсьен. Может быть, таким образом мы попадем на конец города. Юные охотники повернули лошадей на юг. Они проехали по меньшей мере мили две, держась вдоль границы поселения, все время продолжая видеть его впереди. Оно явно тянулось еще намного много мили. «Мы не так поехали», — сказал Люсьен. «Может быть, было бы лучше повернуть на север, а теперь нам придется пересекать город». «Что вы скажете, братья?» все согласились так как не очень приятно кружить, когда цель путешествия уже близка. И так лошадей снова повернули по направлению к холму, и маленький отряд медленно, с большой осторожностью поехал между норками грызунов. При приближении всадников зверьки подбегали к своим холмикам, лаяли на незваных гостей, махали короткими хвостиками и затем исчезали в норках. Как только охотники удалились ярдов на 100 зверьки снова появлялись и, как и раньше, издавали тоненькие кашляющие нотки. Таким образом, когда наши путешественники въехали в середину города, они оказались как бы в центре лающего кольца. Совы взлетали перед ними и садились совсем близко. Затем, вдруг испугавшись, улетали подальше, иногда скрываясь совсем из виду, а иногда, как собачки, прячась в норке. гремучие змеи прятались так же, как и ящерицы. Самое удивительное было то, что все эти существа – собачки, совы, змеи, ящерицы – убегая, иногда скрывались в один и тот же холмик, что наши путешественники наблюдали не раз. Естественно, что об этом зашел разговор и Люсьен – добавил несколько фактов к тем наблюдениям, которые сделал Базиль. «Если бы у нас было время разрыть норки, — сказал Люсьен, — мы увидели бы, что они спускаются перпендикулярно на 2-3 фута. Дальше они идут наклона несколько футов и кончаются маленькой комнаткой, которая и является настоящим жилищем луговой собачки. Я говорю «настоящим жилищем», потому что эти конусообразные холмики – только вход. Они образовались из земли, вырытой при постройке норы. Как видите, эта земля не оставлена лежать в куче, как делают крысы и кролики. Луговые собачки тщательно складывают и прижимают землю лапками до тех пор, пока она не станет совсем твердой и гладкой. Затем дают возможность на этих холмиках вырасти траве, которая не позволяет дождям размыть землю. Ясно, что животные делают все это с целью, так же, как бобры, когда строят свои дома. На холмиках собачки любят лежать, греться на солнце и резвиться. Возможно, что им удобнее с этой позиции наблюдать за врагами и таким образом иметь время, чтобы скрыться. Но некоторые холмики совсем разрушены, Заметил Франсуа. Посмотри, вон несколько холмиков провалилось и загрязнилось от дождя. Почему это? А это норы, в которых живут совы, ответил Люсьен. Вон сова как раз скрывается в одной из таких норок. Видишь, предполагают, что совы захватывают норки у грызунов и живут там сами. Но, как ты уже заметил, содержат их в плохом состоянии. Все, что им нужно, это нора, где можно укрыться, а наружная постройка может разрушиться от дождя. Конечно, хотя мы и видели, что и совы, и собачки убегают в одну и ту же нору. Это происходит лишь потому, что мы наехали на них неожиданно. Они не живут таким образом. У собачек собственные жилища, у сов свои разрушенные, как вы уже заметили. А совы не едят собачек?» – спросил Базиль. «Ведь большие лесные совы едят зверьков такого размера. Я видел, как они ловили в сумерках кроликов». «Эти нет», – ответил натуралист. «По крайней мере, так предполагают. У многих сов, подстреленных и скрытых ничего не обнаружено в желудках, кроме жуков и других насекомых, каких мы видели в прерии. Я думаю, что иногда... Совы едят жабовидных ящериц. Известно, что птицы этой породы питаются их присмыкающимися. «А как живут гремучие змеи?» Спросил Франсуа. «Что служит им пищей?» «Вот это является загадкой для натуралистов», — сказал Люсьен. «Некоторые утверждают, что гремучие змеи — тираны всей коммуны и пожирают старых грызунов». Я думаю, это маловероятно, так как такие змеи недостаточно велики, чтобы проглотить взрослую собачку. Однако достоверно известно, что иногда змеи пожирают детенышей луговых собачек. Ну что ж, сказал Франсуа, змеям кажется очень удобно. Если они едят маленьких луговых собачек, что может им помешать убивать их в любом количестве? Они могут проникнуть в норку с такой же легкостью, как и сами собачки. «Это правда», — ответил Люсьен. «Но эти змеи не такие проворные, и, возможно, что собачки могут даже убежать от них в норку. Гремучая змея очень медленно ползает. Возможно, что в такой подземной галерее она еще меньше способна поймать собачку. А у старых собачек, наверное, есть какой-нибудь способ защиты себя, и своих детенышей от нападения ядовитой змеи. До сих пор очень мало известно о луговых собачках. Они обитают в отдаленных районах, и натуралистам трудно наблюдать их. А у тех из них, которые посетили такие города, едва хватило времени, чтобы сделать торопливые наблюдения. Луговые собачки очень пугливы, они редко подпускают к себе на расстоянии выстрела. Их очень нелегко поймать, разрывая норы, так как норы эти очень глубоки. А поскольку шкурки этих грызунов ценятся невысоко, а мяса они дают мало, охотники чрезвычайно редко убивают этих зверьков. «А они съедобные?» – поинтересовался Франсуа. «Да», – ответил Люсьен, – «индейцы очень любят их мясо и едят его всякий раз, когда предоставляется возможность». А чем питаются луговые собачки зимой, когда нет травы?» — спросил Франсуа. «Когда они лежат спячки в их подземных квартирах есть гнезда, и очень интересные. Они построены из травы и корней, круглые, как лобус, и такие прочные, что ими можно играть, как футбольным мячом. Само гнездо расположено внутри. В него ведет маленькое отверстие, не шире твоего пальца. Когда собачка влезает туда, она заделывает гнездо со всех сторон, за исключением этого отверстия, через которое она получает необходимый воздух. В таких уютных постелях собачки спят во время холодов, их редко можно встретить тогда на поверхности земли.